Глава 8 Вот, держи. Ярослава сует мне в руку тонкую сигарету и синий крикет. Кажется, инцидент с настойчивым ухажером испугал ее сильнее, чем я думал. Ее пальцы холодные и немного дрожат. А чего-то более мужественного не нашлось? Иронизирую я, чиркая колесиком зажигалки для проверки работоспособности. «Бери, что дают», — незамедлительно ощеривается Мегера. «Никто твою мужественность под сомнение ставить не собирается после того, как ты тому придурку втащил». «Я его оттолкнул, а это принципиально разные вещи». Ярослава не ангел презрительно морщит нос. «Не дурик ты, зануда». Подавив желание ответить ей что-нибудь едкое, я закладываю сигарету в уголок рта и указываю глазами на выход. «Ладно, Яся, я перекурю и домой поеду. Впредь будь аккуратнее, с твоим языком и неразборчивостью не помешает». «Чего это ты так меня избавиться?» Проигнорировав мое внушение, щурится она. «Я, может, с тобой курить пойду?» И снова двоякое чувство. Призрачная радость от того, что у меня есть еще немного времени на разгадку причин моих сновидений и разочарование от очередного неприятного факта. Она курит. Ханжество с моей стороны, признаю. В особенности, когда изо рта торчит женская папироса. Но курю я только в исключительных случаях. Например, когда незнакомый буга без причины пытается разбить мне лицо или на похоронах лучшего друга, на скорости 150 влетевшего в бетонное ограждение. Так что, можно сказать, не курю. Мы вдвоём пробираемся сквозь толпу посетителей и выходим на улицу. Дверь захлопывается, отрезая нас от грохота музыки, и я чувствую внезапное расслабление. За время, проведённое здесь, я успела отвыкнуть от тусовок и шума. «Себе-то сигарету взяла», — уточняю я, макая кончик в газовое пламя. «Зачем мне?» — фыркает Ярослава. «Я свое здоровье берегу. Я едва не давлюсь дымом. Сигарета хоть и тонкая, но крепкая казалась. Ты же сама со мной курить напросилась. Не курить, а составить компанию», — снисходительно произносит она, втакая руки в бока. «В благодарность за помощь. А то будешь стоять на улице один, как дурак. Ты, кстати, почему один в клуб приперся?» Друзья окинули. Кажется, я начинаю привыкать к её манере общения, или, по крайней мере, уже не воспринимаю каждое грубоватое слово на свой счёт. Дело не во мне, а в том, что говорить по-другому она не умеет. А жаль. Интеллигентность сделала бы её неотразимой. Если уж даже сейчас я против воли, ей любуюсь. У меня нет здесь друзей, поясняю я, выдувая горчащий дым в сторону. Я живу в Питере. А у нас что, забыл? «Ты бы охренела, если бы я рассказал», — саркастично думаю я. «Я сам каждый день охреневаю. А вслух говорю. Решил ненадолго сменить обстановку. На днях улетаю обратно». «Ясно?» — не особо расстроившись новостью о моём скором исчезновении, роняет Ярослава. «Ну и как тебе, Иркутск? Отстой?» «Почему отстой?» — не удержавшись от улыбки, переспрашиваю я. «Видно, что ты высокомерный, так что вряд ли тебе у нас понравилось». Без раздумий в лоб припечатывает она. Я снова чувствую раздражение. Высокомерный, потому что получила за неё в челюсть и стоически терплю всё её хамство. То, что мой лексикон чище твоего, никак не указывает на моё высокомерие. Не в лексиконе дело, а в твоём лице. Вернее, в выражении. Оно какое-то... Сощурившись, Ярослава склоняет голову в бок и пристально меня оглядывает. «В общем, какое-то высокомерное». «Может, конечно, черты у тебя такие?» «Я невольно дёргаю челюстью. Чувствую себя, как на собачьей выставке. Осталось только зубы проверить и под заглянуть. Хотя, в целом ты симпатичный». Великодушно заканчивает она. «Первое приятное слово от тебя за обе наш встреч». Усмехаюсь я, швыряя окурок в урну. «Ясь!» — громко доносится справа. «Капец ты пропала! Я аж перетрухала вся!» в стремительно приближающейся к нам девушке... Я узнаю ту, вторую, что сидела за столом. Судя по неженственной походке и своеобразной манере речи, чайка она тоже не является. «Это ты пропала вообще-то», — возмущенно шипит Ярослава. «Ты в курсе, что тот придурок меня хотел силком за стол притащить? Если бы не он...» Она не глядя кивает в мою сторону. «Мы бы точно подрались. Я побежала тебя из-за стола забирать и не нашла». «Да я в толчок на пять минут отлучилась», — оправдывается её подруга, виновата гримасничая. «А когда я подошла, Марсель мне сказал, что лучше уйти, пока проблемы не начались. Блин, прости, что так вышло, я думала, они нормальные». «Нормальные?» Беззлобно передразнивает её Яся. «Теперь у меня ещё один синяк будет. Это, кстати...» Повернувшись, она вопросительно разглядывает меня, я вносились вспомнить имя. Честное слово, общение с ней — это бесконечная череда унижений. «Алан, представляюсь я, ты, я так понимаю, Инга». Кивнув. Девушка оглядывает меня с новым интересом, тем самым, который я уж точно не хотел в ней вызвать. «Спасибо, что защитил Ясю, Алан», — выговаривает она, — меня тонно более пивучий и мягкий. «Кстати, какие планы на вечер?» «Домой», — лаконично отвечаю я. После этих слов заинтересованность в её глазах гаснет, и она разворачивается к Ярославе. «Может, в Джайв всё-таки?» «Мне Ланёк звонил, он сегодня на смене. Говорит, народу полно, весело». «Нет, я точно пас», — морщится Ярослава. «Мне на сегодня веселья хватило. Ну, ты езжай, если хочешь, я не обижусь». «Точно?» «Точно. Иди». Какое-то время мне приходится слушать их трёпа парня, с которым эта Инга встречалась, и с которым подумывает восстановить отношения, после чего она садится в подъехавшее такси и уезжает. Мне следовало бы сделать то же самое минут десять назад. Сигарет у меня всё равно нет как и шансы на дальнейшую приятную беседу с Ярославой. Мы с ней с разных планет, и знакомство с её подругой только что это подтвердило. «Так ты что, значит, домой едешь?» спрашивает она, возвращая взгляд ко мне. «Да, могу и тебя по дороге закинуть, если адрес назовёшь. Снова торопишься от меня избавиться? А ты ждёшь других предложений?» Трахаться это со мной уже отказалась. В ответ на эту шутку я готовлюсь услышать возмущённое шипение. Однако Ярослава реагирует на удивление спокойно. «А кто говорит про трахаться? У тебя дома есть пиво безалкогольное? Можно ещё пиццу заказать?» Она закусывает губу и мечтательно жмурится. «Ммм, четыре сыра! Блин, я, оказывается, голодная такая!» В моей голове за секунду проносится столько мыслей, что ей проще взорваться, чем их обработать. А так как мозги мне дороги, я предпочитаю их не насиловать – Ну или как минимум сделать это чуть позже. Поэтому и говорю то, что говорю. У меня телефон доставки есть, круглосуточный. За час всё что угодно привезут. Явно обрадовавшись, Ярослава хлопает в ладоши. «Крутяк! Тогда вызывай такси!» Проматывая список приложений на экране мобильного, я не удерживаюсь от иронии. «А ты, конечно, рисковая. Знаешь, ведь меня всего пять минут. Вдруг к кровати привяжу и изнасилую?» «Не изнасилуешь». Беззаботно отмахивается она. «Я же чувствую, что ты хороший».